когда меняются воды. Однажды хидер сноска 2, учитель Моисея, обратился к человечеству с предостережением. Сноска 2. хидер в кавычках, зеленый, совершенный суфий, покровитель суфиев. Наступит такой день, сказал он, Когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально собрана, исчезнет. Затем ей на смену появится другая вода, от которой люди будут сходить с ума. Лишь один человек понял смысл этих слов. Он собрал большой запас воды и спрятал его в надежном месте. Затем он стал поджидать, когда вода изменится. В предсказанный день иссякли все реки. Высохли колодцы, и тот человек, удалившись в убежище, стал пить из своих запасов. Когда он увидел из своего убежища, что реки возобновили свое течение, то спустился к сынам человеческим. Он обнаружил, что они говорят и думают совсем не так, как прежде. Они не помнят ни то, что с ними произошло, ни то, о чем их предостерегали. Когда он попытался с ними заговорить, то понял, что они считают его сумасшедшим и проявляют к нему враждебность, либо сострадание, но никак не понимание. Поначалу он совсем не притрагивался к новой воде и каждый день возвращался к своим запасам. Однако в конце концов он решил пить отныне новую воду, так как его поведение и мышление, выделявшие его Среди остальных сделали жизнь невыносимо одинокой. Он выпил новой воды и стал таким, как все. Тогда он совсем забыл о запасе иной воды, а окружающие его люди стали смотреть на него, как на сумасшедшего, который чудесным образом исцелился от своего безумия. Легенда часто связывается с... Зуннуном. Сноска 1. Египтянином, который умер в 850 году и считается автором этой истории. По меньшей мере в одном из обществ Вольного Братства Каменщиков. Сноска 1. Зуннун Аль-Мисри. Египтянин считается одним из основоположников суфизма, возникшего в в веке. Во всяком случае, Зуннун самая ранняя фигура в истории дервишей ордена Маламати, который, как часто указывалось западными исследователями, имел поразительное сходство с братством масонов. Считается, что Зуннун раскрыл значение фараонских иероглифов Этот вариант рассказов приписывается Сеиду Сабиру Алишаху, святому ордена Чиштия, который умер в 1818 году. Это иносказание, которое пережило века. Только в вымышленной сказочной реальности его можно понимать в том смысле, что речь идет о какой-то в кавычках «трансмутации», природной воды H2O, а не о некой «иной» в кавычках воде, свойственной обществу, которое по некоторым качествам в его жизни в каком-то смысле аналогично воде в жизни планеты Земля в целом. Таким аналогом воды H2O в жизни общества является культура, вся генетически ненаследуемая информация передаваемая от поколения к поколению в их преемственности. Причем вещественные памятники и объекты культуры – выражение психической культуры, культуры мироощущения, культуры мышления, культуры осмысления происходящего, каждый этап развития которой предшествует каждому этапу развития вещественной культуры, выражающей психическую деятельность людей, и господствующий в обществе строй-психики. Суфий древности мог иметь предвидение во, в нелексических, субъективных образах о смене качества культуры и потому имел некое представление в субъективно-образной форме о каждом из типов вод. Но вряд ли бы его единообразно поняли современники имевшие субъективно образное представление только о том типе воды, культуры, нравственности и этики, в которой они жили сами, и вряд ли бы они передали это предсказание через века, попробуя им рассказать все прямо. Но сказка, как и на сказание о чудесном неведомом и непонятном, пережила многие поколения. Естественно, что с точки зрения человека, живущего в одном типе культуры, внезапно оказаться в другом, качественно ином типе культуры, означает выглядеть в ней сумасшедшим и, возможно, вызвать к себе враждебность, поскольку его действия, обусловленные прежней культурой, могут быть разрушительными по отношению к новой культуре. Или сострадание. Само же общество, живущее иной культурой, с точки зрения внезапно в нем оказавшегося, также будет выглядеть как психбольница на свободе. Его отношения с обществом войдут в ад только после того, как он приобщится к новой культуре, и новая в кавычках «вода» станет основой его в кавычках «физиологии» в преобразившемся обществе.